Музыка новая или старая? А теперь вопрос с подвохом, причем с весьма конкретным. Сколько после выхода трека должно пройти времени, чтобы он для вас стал старым? С ответом не спешите, а прежде хорошенько подумайте. Ведь простой вопрос не всегда предполагает такой же простой ответ. Пока вы размышляете, я немного приоткрою карты и скажу, что на этот хитрый вопрос существует много разных ответов, но правильный только один. Ну что, вы запутались окончательно? Тогда торжественные фанфары. Большинство людей сразу задумываются о временных интервалах – неделях, месяцах и годах. Но единственный правильный ответ лежит совсем в иной плоскости. И звучит он так. «Нет музыки старой и новой, а есть музыка хорошая и плохая». Конечно, если придраться к словам и все же попытаться дать ответ на этот вопрос прямо, то треки могут быть актуальными и неактуальными, но никак не новыми и старыми. И даже при этом для разных людей актуальность одной и той же композиции будет очень сильно отличаться. Такие термины для определения музыки как «актуальная» и «неактуальная» можно встретить не в пример реже, чем «старая» или «новая». Словосочетание «хорошая музыка» и «плохая музыка» Из уст диджеев вообще практически не слышны. Гораздо чаще они многозначительно и важно изрекают. Этот трек старый. В особенно кощунственной интерпретации эта фраза подразумевает некий конкретный срок жизни трека. Согласно этому тезису, композиция живет от недели до нескольких месяцев. На суточный цикл существования трека вроде как еще никто пока не замахивался, но готов предположить, что это вопрос времени. Выпендрешь и тщеславие явления, распространенные не только среди модников, в кавычках, фотографирующихся перед зеркалом не только в собственной ванной и в общественных уборных. Когда речь идет о подобных взглядах и пристрастиях всего лишь обычного клабера, то это скорее его личная проблема и может быть несколько неприятных секунд для диджея, которому он попытается при любом подходящем случае высказать свою фи. А вот если такого креда будет придерживаться уже сам диджей, то тогда готовьтесь к целому вагону пирожков с ливером. Самое парадоксальное то, что треки, отобранные исключительно по критериям новизны, не полу, ни диджею-ловцу новинок удовольствия не принесут. Всякий раз, когда произносится фраза «старая музыка – новая музыка», происходит так называемая подмена понятий. Цель подобной манипуляции – переместить предметное обсуждение из плоскости «хорошая музыка – плохая музыка» в гипотетическую область новизны или «старости релиза». В этот момент все почему-то забывают, что для обычного слушателя дата выхода композиции, равно как ее волновая форма, форма в аудиоредакторе не имеют абсолютно никакого значения. Трек или прет, или не прет. Вот и вся правда простого обывателя. Таким образом, легко и ненавязчиво исказилась основная задача диджея поиск хорошей и интересной музыки. Теперь диджеи все чаще ищут новую музыку. Причем этот недуг очень красиво прикрыт яркими лозунгами движения в авангарде музыкальной моды. Ведь самое новое звучание любого из направлений по умолчанию будет присутствовать только в новых треках. И вот в этом самом месте, как черт из табакерки, выпрыгивает наш прогрессивный, в кавычках, диджей с плохой, но новой музыкой. Что происходит дальше? Дальше известная ситуация: все плюются, морщатся, и танцпол, переминаясь с ноги на ногу, замирает. Ага! Кричит диджей Новолюб, гордо задирая нос. Видали! И добавляет: Они еще не понимают этой музыки они еще не созрели, не доросли и много других не. Он может придумать еще много этих не, но обязательно будет склонять всех и каждого к мысли о том, что он гений, опережающий свое время, не забывая при этом жаловаться, как ему тесно среди серых приземленных людей и плакаться в любую свободную жилетку о том, что его не понимают, не ценят. Выговор от арт-директора за разгон танцпола. А когда поймут? Года через три, не раньше. Поздно будет, потому что он уже другое новое играть будет. У кого-то из читателей вполне возможно, на секунду может промелькнуть мысль, а не злобный ли консерватор и тормоз прогресса ловко спрятался за пестрой ширмой файлов этой аудиокниги? Вместо выслушивания моих оправданий, давайте досконально разберем ситуацию с новой музыкой. Треки, вышедшие сегодня, не замещают и не отменяют треки, которые вышли вчера, позавчера или месяц назад. Вся, когда либо написанная музыка падает в общую копилку музыкально-культурного наследия. В противном случае музыку по прошествии определенного периода следовало бы просто удалять как ненужный мусор. А это, согласитесь, полнейший абсурд. Каждый, кто слушает эту книгу, прямо сейчас может вспомнить несколько любимых композиций и годичной, и пятилетней, и даже десятилетней давности. Не все из этих треков можно поставить в клубе, но некоторые из них танцпол порадуют гарантированно. Среди таких композиций я бы смело назвал Satisfaction Бенни Бенасси, Living on Video от Пакита и Гимн Казантипа 2005 года Voiceless от российского музыканта AirTim. Возьмем среднестатистического клабера. В нашу эпоху информационной передозировки даже диджеи могут прозевать какой-нибудь интересный трек. А что говорить о простом посетителе клуба? Человек приходит раз в пару недель оттянуться, попрыгать и музыки повтыкать. В прочее время за стенами клуба он весь в работе, в делах и за новомодными тенденциями в танцевальной музыке вряд ли следит так же, как профессиональный диджей. Поэтому вполне логично, процентов 90 всего интересного идет мимо него. И лишь попадая в клуб, он имеет возможность услышать то, что пропустил. Для этого, собственно, и нужен диджей. Вот тут и начинается самое интересное. Потрясающий трек, вышедший 2 года назад, разносит танцпол в щепки и вышеописанный обычный клабер воспринимает эту компанию позицию как новую, поскольку никогда раньше ее не слышал. Отсюда такая бурная реакция на, казалось бы, в кавычках для самого диджея трек. Поверьте, есть такие условно неизвестные пули трехгодичной давности, что даже у некоторых диджеев челюсти отвисают. А мы говорим про рядового клабера. Теперь давайте приблизимся к проблеме новой музыки с другой стороны и пройдемся по голым цифрам. Крупнейший в мире интернет-магазин junadownload.com в общем разделе House выкладывает около 5000 треков в неделю. Из них, согласно вышеописанной теории пропорций, действительно достойны можно назвать только несколько дюжин не более и это на весь раздел хаос но есть же разные поджанры хаоса тот же прогрессив хаос House, комплекстра дач тайч и прочее значит эти несколько дюжин нужно разделить поровну между подстилями стилями хаоса таким образом если диджей ищет исключительно прогрессив хаос музыку из общего числа ему перепадет 5-7 треков однако и сейчас в ладоши хлопать рановато поскольку эти треки скорее всего будут с разным звучанием. Один мрачный с характерно жесткими басами. Другой веселый, воздушный, с резкими средними частотами. Третий с ярко выраженной пищалкой. Четвертый вокально ориентированный. Пятый клон уже имеющегося в коллекции трека годичной давности. А если вспомнить о таком моменте, как построение сета, тогда становится ясно, что эти классные треки друг другу, увы, не подходят. И логично прозвучат лишь в обрамлении себя подобных. Мрачные с мрачными, веселые с веселыми, а пищалки с пищалками. Теперь надеюсь вам понятно, почему диджей, который играет только новый материал, читайте. Треки этого месяца или недели. Так прохладно воспринимается на танцполе. Да и не разбирается он ни в музыке, ни в ее направлениях, ни в построении сета. Иначе никогда бы не ступил на скользкий и опасный путь приверженца исключительно новой музыки. И никогда бы не кормил танцпол пирожками с ливером. Признание своих ошибок весьма трудозатратное удовольствие. Поскольку после осознания собственной некомпетентности, на повышение квалификации придется потратить у ему времени и сил. Гораздо легче оставить все как есть и продолжать доказывать всем ущербную теорему безспорного превосходства новой музыки на всех, без исключения танцполах нашей необъятной планеты.